5. Кразье 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 9 ноября, 1847 год. Кразье видит во сне пикник на берегу утконосового пруда и Софию, ласкающую его под водой, когда слышит звук выстрела и просыпается, вздрогнув всем телом. Он рывком садится в койки, не зная, сколько сейчас времени, не зная, день, час или ночь. Хотя теперь разницы между днем и ночью нет, поскольку как раз сегодня солнце окончательно скрылось, чтобы появиться только в феврале, через три с лишним месяца. Но еще не успев зажечь маленький фонарь в своей каюте, чтобы посмотреть на часы, он понимает, что уже поздно. На корабле царят обычные тишина и покой. Тишина. нарушаемый лишь мучительным скрипом дерева и металлом внутри, храпом, бормотанием и попёрдыванием спящих людей до чиртыханием кока мистера Дигла. И покой, если не считать беспрестанного треска, скрежета, стона и глухого гула льда снаружи. Ко всему этому сегодня ночью добавился жуткий вой крепкого ветра, похожий на вопль призрака, предвещающий смерть. Но Крози разбудил не шум льда или ветра, а выстрел приглушённой многослойной обшивкой корпуса и покровом льда и снега, но именно выстрел, без сомнений. Кразие спал почти полностью одетым и теперь успел натянуть на себя почти все остальные поддёвки и уже готов надеть верхнюю одежду, когда Томас Джонсон и его Стёрт стучит в каюту на свой обычный манер, три отчётливых лёгких удара костяшками пальцев. Капитан открывает задвижную дверь. Тревога на палубе, сэр, Крази кивает. Кто держит вахту сегодня ночью, Томас? Хронометр показывает без малого три полуночи. Память, хранящая ноябрьский суточный график дежурств, подсказывает капитану имена за мгновение до того, как Джонсон произносит их вслух. «Белистронг и рядовой хизер, сэр». К разе снова кивает, берет с буфета пистолет, проверяет, заряжен ли он, сует за ремень и протискивается мимо вестового в офицерскую столовую, примыкающую к крохотной капитанской каюте со стороны правого борта, а потом быстро проходит через следующую дверь к главному трапу. Жилая палуба почти полностью погружена во тьму в столь ранний час. Исключение составляет тусклый ореол света вокруг плиты мистера Дигла, но в нескольких офицерских каютах зажигаются фонари, когда крозье останавливается у подножья трапа, чтобы снять с крюка толстую зимнюю шинель и влезть в неё. Задвижные двери начинают открываться. Старший помощник капитана Хорнби подходит к трапу и останавливается рядом с крозье. Первый лейтенант Литл торопливо шагает по коридору, неся три мушкета и саблю за ним следуют лейтенант Т Джонсон и Ирвинг дальше за трапом матросы недовольно борчат в своих койках но второй помощник капитана Роберт Томас уже собирает рабочую группу буквально вытряхивая спящих людей из коек и толкает к трапу за верхней одеждой и оружием кто-нибудь уже поднимался на палубу посмотреть в чём дело спрашивает крэзи своего старшего помощника мистер майлс сэр Отвечает Хормли. Он поднялся наверх сразу после того, как послал за вами вашего стюарда. Рубин Мэйл, баковый старшина, человек спокойный и выдержанный. Билли Стронг, несущий вахту у левого борта, раньше ходил в море, как известно Кразье, на военном корабле Билл Видер. Он не стал бы палить по привидениям. Вторым вахтенным был самый старший и, по мнению Кразье, самый глупый из оставшихся в живых морских пехотинцев. Уильям Хизер, все еще рядовой в свои тридцать пять. часто хворый, слишком часто пьяный и ни к чему толком не годный. Хизер едва не отправился домой с острова Диско 2 года назад за компанию со своим лучшим другом Билли Эйкеном, уволенными из экспедиции и отосланным обратно в Англию на Red Tory. Кразе засовывает пистолет в огромный карман своей толстой шерстяной шинели. Берёт у Джонсона фонарь, заматывает шарфом лицо и первым поднимается по наклоненному трапу. Снаружи темно, как у кита в брюхе. Ни звезд, ни северного сияния, ни луны, и холодно. Термометр показывал минус 63 градуса шесть часов назад, когда молодого Ирвинга послали наверх произвести измерения. А теперь неистовый ветер с воем проносится над обрубками мачт и покатой обледенелой палубой, заметая все вокруг густым снегом. Выйдя из-под заиндевелого парусинового навеса, над главным люком кразье прикрывает рукой в рукавице лицо, чтобы защитить глаза от снега и видеть слабый свет фонаря у правого борта. Рубин Мел стоит на одном колене над рядовым хизером, который лежит навзничь, без фуражки и оэльского парика, а также видит Крозье без доброй половины черепа. Крови, похоже, нет, но Крозье видит мозг морского пехотинца, поблескивающий в свете фонаря, поблескивающий, осознаёт капитан, поскольку кошачьеобразное серое вещество уже покрыто ледяными кристаллами. Он ещё жив, капитан, говорит боковой старшина. Господи Иисусе, твою мать, бормочет один из матросов, толпящихся позади Крози. Отставить, рявкает старший помощник. Никакого сквернословия, мать твою. Держи свою чёртову пасть закрытой, пока к тебе не обращается Крисп, голос Хорнби, нечто среднее между рычанием мостифа и бычьим храпом. Мистер Хорнби, говорит Крози. Прикажите матросу Криспу бегом спуститься вниз и принести с собой гамак, чтобы отнести в лазарет рядового Хизера. «Ес, сэр!» — хором откликаются Хорнбей и матрос. Частый топ от тяжелых башмаков тонет в пронзительном вое ветра. Кразье поднимается на ноги и светит фонарем вокруг. Там, где рядовой хизер стоял на посту, у основания обледенел их вант, толстый планшир разбит в щепы. За проломом, знает Кразье, снежно-ледяной скат длиной 30 и более футов уходит вниз подобием горки для катания на санках. Но большая часть ската сейчас не видна за плотной снежной пеленой. В маленьком круге свет от фонаря, никаких следов на снегу не видно. Робин Майл поднимает мушкет Хизера. Из него стреляли капитан. В такую метель рядовой Хизер не мог увидеть зверя, пока тот не набросился на него, говорит лейтенант Литл. А что с Стронг, спрашивает капитан. Майл указывает рукой в сторону противоположного борта. Он пропал, капитан. Кразе обращается Хорнби. «Возьмите одного человека и оставайтесь с рядовым хизером, пока Крисп не вернется с гамаком, а затем отнесите раненого вниз». Внезапно в круг света входят оба врача, Педди и его помощник, Макдональд. Макдональд одет легко. «Господи Иисусе!» — восклицает главный корабельный врач, опускаясь на колени рядом с морским пехотинцем. «Он еще дышит!» «Помогите ему, коли можете, Джон», — говорит Кразье. Он указывает на Майла и полдюжины остальных матросов, сгрудившихся вокруг. Все остальные за мной. Держите оружие наготове, даже если для этого вам придётся снять рукавицы. Уилсон, возьмите оба фонаря. Лейтенант Литл, пожалуйста, спуститесь вниз и отберите ещё 20 надёжных парней. Выдайте всем полное обмундирование и мушкеты, не дробовики, а мушкеты. Слушаюсь, сэр, отвечает Литл, пытаясь перекричать шум ветра. Но Кразия уже ведёт людей прочь. А гбена мётаны с угропи, вибрирующий шатёр посреди корабля, и поднимаясь по наклонной палубе к посту часового у левого борта, Уильям Стронг сгинул. Клочья длинного шерстяного шарфа, запутавшиеся здесь в оснастях, бешено бьются на ветру. Шинель Стронга, вольский парик, дробовик и одна рукавица валяются возле фалькборта с подветренной стороны палубного гальюна, где часовые обычно прячутся от ветра. Но сам Уильям Стронг исчез. обледенелый планширь, там, где матрос вероятно стоял, когда увидел огромную тень, надвигающуюся на него из снежного морока, измазанн кровью. Не слово не говоря, Крозье знаком отправляет двух вооружённых мужчин с фонарями к корме и ещё трёх к носу, и одного осылает заглянуть с фонарём под парусиновый навес посреди палубы. "Сбросьте трап здесь, боб", говорит он Роберту Томасу. Второй помощник капитана тащит на плечах груду свежей В смысле, не промерзшей веревки, принесенной снизу. В считанные секунды веревочный трап сбрасывается с борта. Кразье спускается первым. На куче льда и снега, наваленной вдоль открытого левого борта, они видят еще кровь. Полосы крови, кажущиеся почти черными в фонарном свете, тянутся от пушечных портов к постоянно меняющемуся лабиринту за струк и тросов. Не столько видим их взором, сколько ощутим шестым чувством в темноте. Оно заманивает нас туда, сэр, говорит второй лейтенант Джонс. Говорит второй лейтенант Ходдсон, продвигаясь ближе к капитану, чтобы быть услышанным в шуме яростного ветра. Разумеется, говорит Кразия. Но мы всё равно пойдём. Возможно, Стронк ещё жив. Нам не впервые видеть такое. Кразия оглядывается. Помимо Ходдсона по трапу за ними спустились всего трое мужчин. Остальные либо обыскивали верхнюю палубу, либо в относили вниз рядовых хидзара. У них всего два фонаря на пятерых. «Армитэш!» — обращается к Розе Квестовому, чья белая борода уже густо запорошена снегом. «Отдайте свой фонарь лейтенанту Ходжсону и идите с ним». «Гибсон, вы останетесь здесь и скажете лейтенанту Литлу, куда мы направились, когда он придет с основным поисковым отрядом. Скажите, чтобы он ни в коем случае не позволял людям открывать огонь, пока не убедится, что целится ни в одного из нас». «Есть, капитан?» — к Розе обращается к Ходжсону. «Джордж!» Вы с армитеджем пройдите ярдов на двадцать туда, в сторону носа, а затем двигайтесь параллельно нам, в южном направлении. Старайтесь, чтобы ваш фонарь оставался в нашем поле зрения, и не теряйте из виду нагул. — Есть, сэр. Том обращается к разе, к единственному оставшемуся человеку, молодому Эвансу, которому еще не стукнуло и двадцати. — Ты пойдешь со мной. Держи винтовку на готове, но не снимай с предохранителя. — Есть, сэр. У парня стучат зубы. Крэзи ждёт, пока Ходжсон отойдёт на 20 ярдов вправо. Свет его фонаря еле пробивается сквозь летящий густой снег, а потом ведёт Эванса в лабиринт торросных грет, двигаясь по прерывистым кровавым полосам на льду. Он знает, что даже трёхминутного промедления хватило бы, чтобы еле заметный след напрочь замело снегом. Капитан даже не даёт себе труда вынуть пистолет из кармана шинели. Меньше, чем через 100 ярдов, когда огни фонарей на палубе террора теряются в снежной мгле, к разъеду достигает нагромождение ледяных глыб, образовавшееся в месте стыка двух ледяных полей, со страшной силой напирающих друг на друга и трущихся краями одно о другое. Экспедиция Сера Джона Франклина видела, как такие таросные гряды появляются словно по волшебству, вздымаются ввысь с оглушительным треском и скрежетом. а потом вытягивается по поверхности замёрзшего моря зачастую двигаясь быстрее, чем бегущий во весь дух человек. Это гряда высотой по меньшей мере 30 футов, колоссальное нагромождение ледяных глыб, каждая из которых размером с двухколёсный экипаж, самое малое. Крози идёт вдоль гряды, подняв фонарь по возможности выше. Фонарь охотсэна к западу от них больше не видно. Видимость здесь сильно ограничена, ибо повсюду вокруг вздымаются ледяные башни, заграждающие обзор. В пределах мили, отделяющей террор от останков Эребуса, возвышается громадная ледяная гора, и ещё с полдюжины таких же можно увидеть окрест лунной ночи. Но сегодня поблизости нет никаких айсбергов, только эта торосная гряда высотой в сотни трёхэтажное здание. "Здесь!" кричит Крозье, перекрывая шум ветра. Эванс подходит ближе, вскинув свою винтовку. Полоса чёрной крови на белой ледяной стене. Существо за волокло Уильямса Стронга на эту ледяную гору, поднявшись по крутому, почти отвесному склону. Кразея начинает взбираться наверх, держа фонарь в правой руке и шаря по сторонам левой в поисках щелей и трещин для своих замёрзших пальцев и уже обледенелых башмаков. В спешке он забыл надеть свои особые башмаки. Подмётки которых Джонсон пробил длинными гвоздями для надёжного сцепления с подобными ледяными поверхностями. И теперь обычные форменные башмаки безбожно скользят по льду. Но в 25 футах выше, прямо под неровным зубчатым гребнем торосной гряды, он находит ещё пятно застывшей крови и поэтому крепко сжимает фонарь в правой руке, резко отталкивается левой ногой от покатой ледяной полки и с усилием взбирается на вершину. Слыша скрип своей задубевшей на морозе шинели, капитан не чувствует носа, и пальцы у него тоже онемели от холода. "Капитан!" кричит Эванс из темноты внизу. "Мне подниматься за вами?" Кразе слишком сильно запыхался, чтобы говорить, но через несколько секунд переводит дух и кричит вниз: "Нет! Подожди там!" Теперь он видит слабый свет фонаря Ходжсона на северо-западе. Они с Армитажем ещё находятся в 30 с лишним ярдах от тарусной грядки. Размахивая руками, чтобы сохранить равновесие на ветру, сильно наклоняясь вправо, когда слева на него налетает мощный порыв. Ерос натрепля конец шарфа и грозя сбросить с гребня. Грозия направляет луч фонаря на южный склон греды. Здесь склон круто. Почти отвесно уходит вниз на 35 футов. Ни следа волимы строга. Ни каких тёмных пятен на льду. Никаких признаков, свидетельствующих о том, что какое-либо существо, живое или мертвое, спускалось здесь. Спуск по этой отвесной ледяной стене представляется Кразье делом абсолютно немыслимым. Кразье трясет головой, осознавая, что ресницы и веки у него почти смерзлись, и глаза открываются с трудом, и начинает спускаться обратно. Дважды он чуть не срывается и не падает на острые зубцы и льда внизу. Но наконец съезжает по склону последние футов 8 к месту, где ждёт Эванс. Но Эванс исчез. Винтовка валяется на снегу, по-прежнему поставленная на предохранитель. На вихрящемся под ногами снегу никаких следов, ни человеческих, ни каких-либо других. Эванс За 35 с лишним лет службы во флоте капитан Френсис Радон Кразье выработал зычный командный голос, способный перекрыть шум ураганного юго-западного ветра или рёв снежной бури и вспененных валов в Магеллановом проливе. Сейчас он орёт в полную силу лёгких. Эванс! Никакого ответа, только вой ветра. Кразье поднимает винтовку, проверяет заряжена ли она и стреляет в воздух. Треск выстрела кажется еле слышным даже самому ему. Но он видит, как фонарь Ходжсона вдруг поворачивается к нему и различает в снежной мгле ещё три тусклых огонька, приближающихся со стороны террора. Всего в 20 футов от него раздаётся рёв. Так мог бы реветь ветер, нашедший новый путь вокруг ледяного торроса, но Кразе знает, это не ветер. Он ставит фонарь на снег, Роется в кармане, достает пистолет, стягивает зубами рукавицу с руки и держит бесполезно оружие перед собой. «Иди и попробуй взять меня вместо мальчишки! Ты мохнатая, грязная, зловонная отродья сифилитичной хагитейской шлюхи!» По-прежнему никакого ответа, только вой ветра.